Глава 14 Установка конька. Всем привет. Статью по С-14 приняли. Поздравляю. Чем занят? Сижу, чешурепу. Надо конек установить. Нас с Лемой не хватает, нужен еще кто-то третий. Там вдвоем тяжело крайнюю стропильную ферму держать и коньковый брус направлять. У тебя же целая бригада работает. Папа, они не знали теорему Пифагора? Теорема Варзонда в земноморской математике. Я их выгнал с позором, расплатившись за часть работы. Как не знали. А вот так. Они не смогли выкроить стропила по заданной ширине и высоте мансарды. Им требовалось место, чтобы разложить стропильную пару в натуральную величину. Иначе они не умеют, даже принципом подобия не умеют пользоваться. А подходящего ровного места на участке нет. Ну, они и пришли ко мне жаловаться. Я рассвирепел и выгнал их к елдобродам. А почему ты нормальных строителей из фирмы не наймешь? Они требуют, чтобы заказывали весь цикл, начиная с проекта. Зачем мне их тупой проект? Я что, сам для себя не могу дом спроектировать? Да я в десять раз лучше и интереснее их это сделал. Ладно, завтра подъеду с маной. Выставим твой конек. Спичечный дом Стима был виден издали. Он стоял на вершине холма над заросшим склоном. Спички стоя, спички лежа, спички наискось. То ли курятник, то ли голубятник. При ближайшем рассмотрении спички оказались внушительными брусьями, а сооружение мощным каркасом. Разобраться в архитектуре будущего дома было непросто. То ли два, то ли два с половиной этажа, над которыми предполагалась высокая объемная мансарда. Вместо этажей — разные уровни и антресоли с набросанными досками, соединенные легкими шаткими трапами. А вид! Стим три года искал участок с подобным видом. Плевать на расстояние до города, плевать на инфраструктуру, вид перевешивает все. Холмы в оливах, море, желтый скалистый мыс, где растут светло-зеленые земноморские сосны. Все это важнее готовых коммуникаций. Не коммуникации, а синий простор навевает спокойные и далеко идущие мысли, особенно к вечеру. Сэнксманы с Маной поднялись по трапам на самый верх, вслед за Стимом. Расправили плечи и глубоко вдохнули прохладный воздух февраля. «Да...» — только и произнес Сенк. «Видишь, не зря я потратил столько времени на выбор». «Не зря. Показывай, что нам предстоит воздвигать». «Вот одна стропильная ферма, вот вторая. Длина ноги девять метров, вес пары не больше ста килограммов. Вдвоем легко поднимем, выставим по отвесу и наживим укосинами». Немного сложнее с коньковым брусом. Он весит 140, и его сложнее заводить на место. Там 6 метров высоты. Придется пользоваться всякими подпорками, чтобы леса не городить. Я все продумал шаг за шагом. Мы будем поднимать и направлять, а Лема наживлять гвоздями». «А я?» — спросила мана, «А ты будешь подавать Леме молоток и гвозди?» После обеда, короткого сна и прогулки по берегу взялись за дело. Сэнк со Стимом подняли стропильную ферму. Сэнк держал ее вертикально, слушая команды Стима с отвесом. Два сантиметра от себя, сантиметр назад. Лема стояла с молотком, держа укосину с вбитым гвоздем. И тут, в нагрудном кармане Сэнка, зазвонил телефон. «Мана, достань, посмотри, вдруг Кана. У меня обе руки заняты». «Действительно Кана. Ответи, прислони мне куху. «Дядя Сэнк есть!» Нашли 15 злаков, среди них овсеница Элгоненская, редкий эндемик. Обитает в двух местах. Горный массив Киньети примерно в 100 километрах к востоку от Верхнего Нила, к западу от восточноафриканского рифта на 4 градусах северной широты и еще на горе Элгон, потухший вулкан примерно в 200 километрах к юго-востоку от Киньети. Про отцу от нас не спрятаться! «Ура!» — закричал Сэнк. «Шей!» — закричал Стим Леми. Лема ловко ударила несколько раз молотком по гвоздю. Сэнк опустил закрепленное стропило, взял у маны телефон. «Кана, замечательно! Мы на стройке у Стима! Заводи свой драндулет и быстрей к нам!» Сенк сел на стропильный брус. «Привет, Алика! Вы в Александрии!» «Кана нашла место, где про отец бродил по горам. Надо ехать! Мы у Стима! Ставим крышу! Подъезжайте! Заодно инзор разомнется! Поставим Стиму всю крышу!» К вечеру почти все семейство, включая выросшего, но до сих пор выпадавшего из повествования Трима, собрались на стройке у Стима. Не хватало лишь крамба, сидевшего в центре полетов в Гриане. Инзор успел раздобыть большую бумажную карту Восточной Экваториальной Африки с линиями уровня, обозначениями лесных массивов и отметками высот. Космические снимки фигня. На них толком нет рельефа, то ли дело военные топографические карты. После ужина все склонились над картой. «Вот он, массив Киньети», — ткнул пальцем Сэнк. «А вот Элгон, потухший вулкан. Надо выбрать, на чем сосредоточимся для начала. Элгон на километр выше, но на этом его преимущества заканчиваются. Если бы я искал убежище, то сделал бы это здесь». сенк снова ткнул пальцем в массив Киньети. «Интересная форма. Похож на левую клешню рака». Рискну предположить, что племя прародителей обитало здесь, в долине внутри Клешни. Удивительно укромное, хорошо защищенное место. Урочище. Так что давайте сначала киньете, а потом ушел гон. Стим, включи свой компьютер. Давай посмотрим на спутниковых картах. Отлично. Вот это что, речка? Давай покрупнее. Метров 15 шириной, омуты до 25 метров. Интересно, что там за деревья вдоль реки? Накации? На здесь река Ветвица. В основном луга с рощами, на склонах сплошной лес. Так, а дорога есть? Вот что-то похожее на дорогу на входе в клешню. Куда она ведет? Кажется, на какой-то хутор. Маленькая ферма, одна на всю долину. «Хочу туда!» — воскликнула Алика. «Великолепная долина, зеленая саванна между лесистых гор, ручьи, речки. Вот здесь я бы поселилась на месте предков. Слияние нескольких ручьев, луг, роща. Я будто вижу все это воочию». А жирафов там нет на спутниковом снимке? Жирафов не вижу, но вот эти светлые точки вполне могут быть стадом коров. Берег речки — идеальное место для поиска артефактов. Прямо предвкушаю. Каменные топоры, наконечники, ножи под обрывом на берегу. И золото, и алмазы. Да иди ты со своими издевками. Если племя тысячи лет жило в небольшой долине у реки, там берега должны быть усеяны артефактами. Что у них там было? Средний неолит? — спросил Сенк. Судя по одежде и утвари прародителей, да, средний, с элементами верхнего. Но ты не забывай, они опустились в неолит из высокотехнологичной цивилизации. Если в эту долину пришли сами беглецы 23 века, они их одичавшие потомки, то могли принести с собой из своей эпохи нечто, проливающее свет на их судьбу. Правда, искать то самое нечто, как иголку в стоге сена. «А вот я, сбежав из рухнувшей цивилизации, найдя окончательное пристанище, обязательно бы высек на какой-нибудь скале некое сообщение. Найти подобное сообщение гораздо легче, чем иголку в стоге. Несравненно легче». «Осталось предположить», — заключила Мана, «что этот гипотетический беглец был столь же устремленным, как ты, и столь же догадливым». «Так почему бы и не предположить? А там будь что будет». «Когда едем?» — спросила Алика. «Я готова ехать хоть завтра, а отложим раскопки ради такого дела». «Мне крышу сначала надо доделать. Нельзя оставлять дом в таком состоянии. На крышу полторы недели уйдет». «Не торопитесь. Нас держит Крамп. У него горячая пора. Через несколько дней посадка, потом нервотрепка, потом аврал. Реально к концу мая сможет выбраться, так что надо рассчитывать на июнь». «А у меня сессия в июне», — посетовал Трим. «А я так хочу поехать». «Во все времена против сессии существовало единственное средство – сдать досрочно!» «Легко сказать», – ответил Трим и опустил голову. итак намечается июнь. Я думаю, на сей раз обойдемся без романтики с плаванием по Нилу на любимом корабле. Времени мало и не до того. Поедем на внедорожниках. Пять дней пути. Из них половина по приличным дорогам». «Жаль», – отреагировала Алика. «На Петербурге было бы красиво и символично. По Нилу обратным путем родителей «Папа, по суше за пять дней никак не доедешь. После границы Александрийской республики хорошие дороги кончаются. Смотри, здесь по правому берегу вообще никакой дороги, а по левому какой-то проселок. Потом и он кончается. Вот здесь вроде бы паром, а дальше на правом то ли есть дорога, то ли это вьючная тропа, а потом вообще ничего не видать ни по одному из берегов». «Да, это узданское братство началось. Тут ничего не попишешь. Там и с визой будут проблемы. Там даже если плыть по Нилу, проблем не оберешься. А если по воздуху? Черного лебедя арендовать? Конечно, они к нам уже привыкли. Вот большое озеро, оттуда всего 300 километров и какие-то дороги есть. Это уже не братство, слава богу. Три внедорожника с жилыми трейлерами лебедь легко увезет. А вот, смотри, сухопутный аэродром обозначен. Отсюда всего полторы сотни километров. «Это что?» «Ага, Буджа, центр провинции Северная Ганда. Увеличь. Какая там полоса?» «Километр, чуть больше». «Непонятно, хватит ли для Лебедя, но, во всяком случае, у нас есть выбор. Я думаю, на то мы порешим». «А как с деньгами на самолет и прочее?» — спросил Стим. «Не бери в голову, Будут. А теперь у меня другой вопрос ко всем присутствующим здесь представителям свободных профессий. У кого сколько есть незанятых дней, чтобы помочь Стиму с Лемой добить эту крышу?» так, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Лично у меня есть пять свободных дней до следующей недели. У нас с цензором неделя до раскопок в Осуане. Ради работы на высоте в такой красотище я бы отложила поездку еще на пару дней. Я свободна вообще и навсегда, и муж меня почти бросил, но боюсь от меня мало толку. Я студент, это не свободная профессия, но три дня дала бы у меня есть. И наступили чудесные дни. Утром подъем стройматериалов наверх в качестве разминки. Потом прогулка к морю с купанием Сенка, Стима, Инзора и Алики. Вода вовсе не ледяная, просто холодноватая. Потом настоящая работа. Трим со Стимом верхом на коньке. Остальные готовят и подают стропила. Трим поддерживает и направляет. Стим засверливает насквозь пару стропил через коньковый брус, вставляет шпильку, наживляет гайки, затягивает, обрезает остаток шпильки. Оба перелезают по брусу, принимают следующую пару, любуются простором и продолжают процесс. Крыша растет и обрастает дополнительными коньками и фронтонами. Прозрачная конструкция теряет ясные очертания. Получается некий хитроумно-футуристический скелет. Дует легкий прохладный ветерок, светит солнце, сосновые балки источают здоровый бодрящий запах, приятная усталость, ужин с хорошим вином, непростой ужин, а заслуженный, костер, крепкий сон. Обрешетка – простая работа на верхотуре, клади рейки, бей молотком, крыша снова обретает ясные очертания. Крутые скаты, выступы, открытые всем сторонам фронтоны, балконы, балкончики, коньки на разной высоте. Не то чтобы готика, но нечто сугубо авторское. Укладка кровли. На обрешетке и лестничках работают Стим и Инзор вместо уехавшего Трима. Сэнг подает кирпично-коричневатые кровельные листы, толкая их доской по полозьям. Инзор держит, Стим шьет шуруповертом визжащими саморезами. Крыша, вдобавок к ясным очертаниям, обретает стиль. Чуть конструктивистский, благодаря рациональным плоскостям, и чуть модернистские, благодаря небольшим архитектурным причудам. «Ну что же, Стим», — сказал Сэнк. «Есть на что посмотреть. Ты теперь настоящий собственник, своя крыша над головой. Чего еще надо состоявшемуся мужчине?» «Спасибо, папа. Без вас я бы тут намучился. Дальше просто. Будем потихоньку обшивать и утеплять каркас, стелить полы. К июню будет не только крыша, но и стены». Поедем в Африку с чистой совестью. Правда, Лема?